Глава 18 В конце поминальной службы снова заиграли джаз. Меланхоличный саксофон разрывал сердце. Мужчина с проседью в волосах помог Хелен встать и увёл её. Как только она скрылась из виду, настроение изменилось. Тихо переговариваясь, люди потянулись к выходу. Наверху на балконе тоже гудели голоса. Я сложила буклет с программой, сунула его в сумку, затем пошла вниз. Щурясь от солнечного света, народ покидал часовню, окруженную аккуратно подстриженным газоном и ухоженными клумбами с розами. От парковки к ступеням тянулась широкая, обсаженная деревьями аллея, по которой мог проехать катафалк. Когда я вышла, толпа уже начала редеть. Люди небольшими группами направлялись к основной автостоянке на другом конце подъездной аллеи. Пальто, одетые на поминальную службу, теперь на солнышке оказались лишними и безвольно висели на руках у своих хозяев. Оставшиеся приветствовали друг друга, и, радуясь солнечному свету, стояли сплетничая. Я вглядывалась в лица. Пришедшие отдать дань памяти Ральфу представляли разные периоды его жизни. Члены семьи Некоторые из них явно редко виделись, громко объясняли друг другу, кто есть кто. То и дело слышались восклицания о том, что время течёт слишком быстро. Дети, которых смутно помнили в коротких штанишках или в бантиках, превратились в малоприятных взрослых, а родители подросших детей сутулились и облысели. Её здесь не было. Хлопнула дверца машины, заурчал мотор. Я оглянулась. От часовни плавно отъезжала блестящая чёрная машина. С заднего сиденья в окно рассеянно смотрела Хелен. Неизменно вежливая Элейн Эббот жестом подозвала меня, приглашая присоединиться к группке учителей младшей школы. — Мы собираемся посидеть в ресторанчике. Тут неподалёку. Пойдёшь с нами. Если ты и без машины, у Хиллари есть место. — Всё в порядке. Я на машине. Неуверенно ответила я. В буклете указывалось, что для приглашённых состоится поминальный обед, но я не решила, стоит ли туда идти. Где-то в глубине души мне хотелось увидеть Хелен. Не знаю, зачем и что именно я скажу ей, но всё это казалось важным. Нужно узнать, как она себя чувствует. Есть ли новости о полицейском расследовании? Получить хоть малейший намёк на то, что им действительно известно. «Забавно похороны беспокойника», — тихо сказала Хиллари. «Не похороны, а поминальная служба», — поправила её Оливия. «Не вижу разницы», — скривилась Хиллари. «По закону можно объявить умершим даже без тела, если всё указывает на смерть», — сказала Элейн. «Не хочется вдаваться в детали». Она огляделась и понизила голос. Но, честно говоря, даже если они и нашли тело там, где искали, ещё неизвестно, в каком оно состоянии. «В наши дни идентифицировать можно практически по любому фрагменту. Разве нет? Кусочек кости, зубы?» — высказалась Хиллари. «Ой, давайте без подробностей!» — поморщилась Оливия. «Мы же не на месте преступления и не ведём расследование». «Кстати, расследование — штука полезная», — заметила Элейн. «Когда полиция выяснит, что же всё-таки произошло, можно будет получить свидетельство о смерти». «Что, даже без тела?» «Очевидно». «Но им же неизвестно, что произошло», — уточнила Оливия. Элейн пожала плечами. «Вот я и говорю, когда выяснят». Джейн сказала, что они обыскали всю пустошь и даже дно прибрежной полосы, и ничего не нашли. Оливия дарила ее скептическим взглядом. «Она-то откуда знает?» «От Джона Бикерса, продолжила Хиллари. «Но там очень глубоко. Они могли упустить его. И, как вы говорите на сегодняшний день, «Что? Не смотри на меня так, я просто рассказываю». Элейн повела плечами, будто ее знобила. «Идемте, а то мы тут все перессоримся». Жаль, конечно, его жену. Ей остается только теряться в догадках. Ничего ведь неизвестно наверняка. «Слушайте, я хочу выпить», — вмешалась Оливия. «Она, между прочим, получит компенсацию за его смерть». Не унималась Хиллари а это уже кое-что, и его пенсию, кстати. Но только после того, как его официально объявят умершим. Элейн выглядела задумчивой. Интересно, не могла бы Сара Бальдини, не привлекая особого внимания, выяснить, что там и как? Проверить, что там Хелен светит в будущем, ведь дело не только в ней, у неё есть Анна. «Хорошо, что Хелен не взяла девочку с собой на службу», — заметила Оливия. Складывалось впечатление, что она продолжает какой-то ранее начатый разговор. Хиллари нахмурилась. «Все равно придется сказать Анне». «Я понимаю», — кивнула Оливия, — «но есть же всего семь». Толпа вокруг нас все больше редела. На верхней ступеньке стояли двое полицейских, и разглядывали тех, кто был на службе. Я старалась не попадаться им на глаза, используя в качестве прикрытия Элейн. Один вид этой Джонс, женщины-детектива, заставлял меня нервничать. Мои коллеги вместе пошли по аллее, а я последовала за ними в полуха, слушая, как они сплетничают о других учителях, о тех, кто пришёл на службу, и о тех, кого не было, о том, как Сара Бальдини читала отрывок из Шекспира, и о речи родственника Ральфа. Он произнес ее так плохо, что Элейн, по ее словам, не разобрала ни слова. Попутно я смотрела по сторонам. За лужайкой было небольшое кладбище с гранитными надгробиями. Многие были украшены цветниками, над одним были привязаны воздушные шарики. Видимо, там было место захоронения ребенка. Все это казалось мне нереальным. Я не переставала повторять про себя. Это была... Настоящая поминальная служба по Ральфу. Ральф мёртв. По-настоящему мёртв. И я никогда больше не увижу его. Но даже сейчас мне не верилось, что это возможно. По газону запрыгала большая уродливая ворона. Мой взгляд отвлекло движение в рощицы вдали. Я моргнула и прищурилась. Может, ещё птицы. Какая-то тень шевельнулась, и я замерла. Мужчина, высокий и широкоплечий. Но он находился слишком далеко, чтобы разглядеть его лицо. Казалось, он смотрит прямо на меня. Я вскрикнула. «Ральф?» Не успела я закрыть рот, как он скользнул под прикрытие деревьев и исчез. Качая головой, я старалась успокоиться. Веду себя нелепо. Мне мерещится. «Нет, не Ральф. Это не мог быть он. У этого рост ниже, да и слишком коренастый». Мои коллеги вопросительно посмотрели на меня. «Там кто-то стоял и наблюдал за нами». Я кивнула в сторону деревьев. Нахмурившись, Оливия прищурилась и принялась вглядываться. «Я никого не вижу. Это всего лишь игра света». — заметила Элейн, погладив меня по плечу пухлой рукой. — Мы все немного нервничаем. — Да ладно, скорее поверю, что кто-то по-маленькому захотел, — буркнула Хиллари. — Я бы тоже не отказалась сходить в туалет. — Поехали с нами. Выпьем немного, — любезно предложила мне Элейн. — Хочешь, я могу поехать в твоей машине, покажу дорогу. Я покачала головой. Спасибо, но я помедлила. Все трое глядели на меня. Но только Элейн, похоже, проявила участие. У её приятельниц взгляд был жёстким. Я им не нравилась. Не хотелось думать об этом, но в глубине души я знала, что это так. Меня не любили. Резкая Лора Диксон. Я всегда старалась держать себя в руках, старалась не замечать их отношения, но теперь я боялась их. «Нельзя было привлекать к себе внимание. Они могут заподозрить меня. Если эти акулы начнут атаковать, кто защитит меня от них?» «Как-то не очень хорошо себя чувствую», — я проглотила подступивший к горлу комок. «Извините, мне, пожалуй, лучше поехать домой». Дома я открыла бутылку шираза и выпила стакан. Расправленный буклет с фотографией уже висел на холодильнике, прикрепленный магнитиком с Шекспиром. Этот магнитик мне подарил Ральф. Избавляясь от его вещей, я упустила этот маленький сувенир и теперь уже не могла выбросить. Мертвые глаза Ральфа следили за мной с фотографией. Надпись на магнитике гласила: Мое сердце всегда к вашим услугам. Уже нет, подумала я. Твое сердце, Ральф, остановилось. Это я остановила его. В комнате я включила телевизор и устроилась на своем диванчике. Голова на одном мягком подлокотнике, ноги на другом. Бутылку я прихватила с собой. Телевизионная картинка расплывалась. В голову забрела мысль, что, наверное, стоит поесть. Я чувствовала опустошение, но не голод. Пустоту внутри. «Едой не заполнишь». Часы промелькнули незаметно. Свет снаружи всё больше тускнел, по мере того, как день близился к концу. Когда начались вечерние новости, я с трудом поднялась на ноги и, покачиваясь, пошла к окну, чтобы задёрнуть шторы. В вертикальном положении меня поддерживала стена. Прижалась лбом к холодному стеклу, позволяя кончику носа расплющиться. Мои окна слишком высоко. Вряд ли кто-то увидит. Ухватившись за край шторы, я потянула ее и замерла. На невысокой ограде возле автобусной остановки сидел мужчина. Лицо закрывало газета. Я на приглазрение, пытаясь разглядеть его. Силуэт показался мне знакомым. Не Ральф, ростом ниже, да и слишком коренастый. Я вглядывалась в него буквально повиснув на шторе край, который все еще держала в руке. «Это он. Тот человек, которого я видела в тени деревьев, когда мы выходили из часовни». Я покачала головой и, чувствуя тошноту, протянула руку к оконной раме. «Все это мне мерещится». «Что бы сказал Ральф?» «Совсем рехнулась». «Может, это мой ангел-хранитель пришел спасти меня?» Или посланец дьявола, явившийся, чтобы утащить меня в ад за то, что я натворила?» Звякнул телефон. Я прошла на кухню, собираясь прочитать сообщение. Номер скрыт. Совсем короткое послание. Всего три слова. «Скучаешь по мне?» Я выронила телефон и, шатаясь, направилась в ванную. В горле застрял кислый комок. Мои вытянутые руки ударялись о стены и дверные косяки, когда меня бросало из стороны в сторону.